я все знаю бедный крабков сидел над учебником и жевал он упорно смотрел в книгу ничего не понимая слова прыгали перед глазами складывались наоборот и получалось чепуха луга пасутся на коровах читал про себя вова мед летает за пчелами трава щиплет гусей Вова закрывал слова ладонью, подглядывал за ними одним глазом, бил по книге линейкой, но опять получалось бессмыслица Все пропало. Уныло подумал Вова. Завтра снова ребята будут смеяться. Мед летает за пчелами, так и скажу. А что это я жую? Он выплюнул на ладонь липкий комок и подскочил на стуле. Лунат. «Неужели он незаметно для себя ел этот противный, запутавший его лунат?» «Тьфу, надоел!» — с досадой сказал Вова и почувствовал во рту новый кусок. На этот раз Вова побежал на кухню и выплюнул луната в ведро. Он подозрительно косился на свою руку. «Что это она таскает из кармана и незаметно кладет в рот? Может, привязать ее к стулу?» — подумал Коробков. «Мама, где у нас веревка?» — крикнул Вовка и чуть не подавился. Во рту у него была целая плитка. Наверное, лунат выскакивал из кармана сам, когда хоть на секунду открывался рот. И Вова решил молчать, что бы ни случилось. Сейчас он покажет этому лунаду приставали. Первую лунатку он столок молотком в порошок, высыпал в раковину и растворил в горячей воде. Но в кармане лежала новая плитка, и Вова со злорадством схватил ее. Он истреблял лунат как только мог. Ломал, резал ножом, стриг ножницами, молотил утюгом, плавил на сковородке, опускал в мусоропровод, кидал с балкона, кормил лунадом собаку, закапывал его в саду, разбивал кирпичами, совал в костер, подбрасывал под троллейбусное колесо, ронял с моста в реку. Борясь с лунадом, Коробков сначала вышел во двор, а потом бегал по улице и очень устал. Вернувшись домой, он лег в кровать. Утром его разбудила перепуганная мама. «Что с тобой, Вова? Ты весь измазанный, а подушка, одеяла. Ты только погляди!» Вова показал, кончик языка замычал, он боялся открыть рот. «Ты заболел? Что ты делал ночью?» «Ел лунат», — не выдержал Вова. Теперь он нарочно разинул рот, чтобы мама видела, как в него влетает лунат. Но лунат не появлялся. Может, он боялся маму? Вова закрыл рот. «Ты уже большой», — укоризненно сказала мама. «Тайком шоколад едят только неразумные дети. Ты даже не подумал, что мне придется стирать». «Мамочка, я не виноват», — пожаловался Вова и не стал объяснять, что она ослышалась, что он, Вова, уже не маленький, и лунат вовсе не простой шоколад. «Какой ты еще ребенок? покачала головой мама. «Умывайся и завтракай, а то опоздаешь на урок». Вова Коробков пришел в школу очень хмурый. Он знал, если его вызовут к доске, он снова начнет молоть всякую чепуху. В его кармане спокойно лежал лунат, Я все умею, который он так и не смог уничтожить. Бедный Коробков был готов переносить неприятности, но в классе никто не обратил внимания на Кробкова. Пятый оживал лунат. Каждый ученик нашел свои куртки круглую, похожую на медаль плитку со словами на синей обертки. Я все знаю! «Вкусный, ароматный лунат». «Не ешьте, это лунат!» — закричал Крабков. «Он вредный!» «Завидишь!» — сказал ему сосед. «У тебя в парте ничего нет!» Вов пощупал свой карман и поморщился. «У меня-то есть, хотя и с другими словами. Я бы тебе подарил свой лунат, если бы мог. Выкиньте его в окно, ребята!» Товарищи Крабкова засмеялись. «Виданное ли дело, выбрасывать подарки в окно?» «Вы еще пожалеете», — мрачно предупредил Вова. И в других классах от первого до пятого этажа шло лунадное пиршество. Как будто сегодня был праздник школьника. Каждый получил подарок. Только десятиклассники положили лунад в карман. Они уже не маленькие, чтобы есть перед уроком. Да и то не все выдержали. Девчонки отщипнули по кусочку. Анна Семеновна, классная руководительница пятого А, была приятно удивлена. Все ее ученики прекрасно знали урок. Когда Анна Семеновна задавала вопрос, в классе как будто врастал забор. Это ребята поднимали над партами руки. Все хотели отвечать. Даже те, кто не решил дома примеры. Здесь у доски мгновенно складывали большие числа, ни разу не ошибались. За полчаса учительница поставила двенадцать пятерок. Чуть позже Анна Семеновна написала на доске новые примеры и начала объяснять деление сложных чисел. Ученики подняли руки. «Ты что, Смехов?» Спросила учительница. Анна Семёновна, — сказал Борис Смехов, это я уже знаю. В ответе будет 105. Правильно, сто пять, подтвердила учительница. Но ну, как ты решил? Мы еще не проходили деление сложных чисел. И мы знаем, загалдели ребята. Нам это не интересно. Анна Семеновна растерялась. Ее школьники знали ответы всех примеров. Можно сказать, Анна Семеновна, поднял руку Лева Тряпкин. Да, пожалуйста. Анна Семеновна, я могу перемножить эти числа в уме. И Лева Тряпкин ответ. Правильно, подтвердили хором пятиклассники. Анна Семеновна удивленно оглядела класс. Ну хорошо, наконец сказала она. Раз вы знаете деление сложных чисел, то повторите дома правила. Один Коробков сидел в классе тихо. Он мучительно вспоминал, в каких случаях Лунат может исчезнуть из кармана навсегда. И никак не мог вспомнить. Надо было что-то спросить, но что? «Почему я такой несчастный?» — шептал Коробков, сжимая Лунат. «Почему мне так в жизни не везет? Почему этот прилипчивый Лунат не исчезает?» Ничего не помогало. Лунат даже не таял в потном кулаке Коробкова на других уроках выяснилось что пятиклассники знают все стихи напечатанные в учебнике все исторические события с древнейших времен до наших дней все реки озера моря города океаны и даже высоту горных вершин хоть сию минуту переводи пятый класс в седьмой а куда переводить восьмой или десятый классы там во всех соседних классах тоже творилось что-то невероятное едва учителя открывали рот как ученики кричали знаем знаем «Сколько пятерок появилось в этот день в журналах, не сосчитать!» Один восьмиклассник сказал, что помнит наизусть роман в стихах Евгения Онегин, и начал читать слух. До самого звонка он читал стихи, еще обиделся, что не закончил. На 425-й строке прервался. На последнем уроке вдруг сами собой захлопали крышки парт, замигали лампочки, заверещал ни с того ни с сего звонок, упали со стен карты, покатились по полуглобусы, Ребята бросились их подбирать, но какие уж тут занятия, когда звонок трещит не умолкая. А под окнами собрались малыши, даже еще не первоклассники, Скачут на одной ножке и кричат: учиться сколько, учиться лень, играть и выиграть целый день. Учителя в своей комнате два часа обсуждали поведение своих учеников. Их, конечно, радовали пятерки, но откуда ребята знали все уроки, даже то, что не проходили? Не могли же они за один вечер выучить учебники от корки до корки? «Если так дальше будет продолжаться, мы им не нужны», — пошутил историк. Учителя улыбнулись. На столе перед ними лежали синие обертки. Кто-то взял бумажку и прочитал вслух. «Я все знаю». «Не правда ли? Странное совпадение». Причем тут шоколад, лунат, марсиад, не могу сказать точно, как это называется» строго заявил директор, «если бы знания можно было получать с лунадом-шоколадом, мы бы с вами давно работали не здесь, а на кондитерской фабрике Нос, ну «Ну-с, понаблюдаем, что будет в классах завтра». А на завтра в школе выдался обычный день, даже хуже, чем обычный. Никто из учеников от первого до десятого класса уроков не выучил. Лунада в партах на этот раз не было». Вот почему в классных журналах за один только день были проставлены 187 двоек и одна тройка. Тройку получил пятиклассник Вова Крабков, который с трудом вспомнил реки Азии. Как известно, вчера вечером Вова пытался избавиться от лунада, пока не выбился из сил. Стараясь ничего не говорить, он прочитал страницу из учебника географии и кое-что запомнил. А на ночь завязал рот полотенцем. После уроков Коробков разыскал во дворе Максима, игравшего с товарищами, попросил открыть ему тайну. Как избавиться от лунада? Он рассказал, как страдал весь вечер, как спал завязанным ртом, как он ненавидит свой лунат. И Максим пожалел бедного Коробкова. «Попробуй сказать так», — предложил Максим и заволновался, представив, что его слышит сейчас таинственный автук, тот самый автук, который наказание сорвал с него летающий бант. «Попробуй спросить, почему лунат все умеет, ну?» Почему Лунат все умеет? Повторил побледневший Коробков. Почему умеет все на свете? Зачем он мне нужен? Зачем он мне нужен? Эхом отозвался пятиклассник и удивленно посмотрел на свою пустую ладонь. Он сунул руку в карман, поскочил на месте. Ура! Лунат исчез! закричал радостный Коробков. Ура! Я свободен! Спасибо, Максим! И убежал. Максим посмотрел ему вслед и вздохнул. Счастливый человек. А кто подскажет ему, Максиму, как помочь его другу? Недавно он спросил отца, что надо сделать, чтобы человек рос. Каждое утро есть кашу, пошутил отец. Я не про кашу, я серьезно. Ну, надо делать гимнастику, заниматься спортом. А если человек совсем не растет, проходит год за годом, а он все такой же? Отец внимательно посмотрел на него и сказал: Максим, ты самый типичный почемучка. Что значит? «Типичный!» «Ты, как и многие ребята, бесконечно задаешь вопросы, на которые очень трудно ответить». «Да», — сказал себе Максим. «Никто не может ответить на самый простой вопрос. Ни на Земле, ни в стране, без «почему».